Именно в этом смысле нам следует толковать замечание летописца, что Выжгород был собственным городом княгини Ольги, и подобные же утверждения о других князьях. Вдобавок к недвижимости, которой подобным образом пользовались члены княжеской семьи, каждый из них мог, а большинство так и поступало, владеть частными земельными наделами по его или ее собственному праву. В этот период было три основных источника государственного дохода. Прямые налоги, доходы с суда и штрафы с преступников за совершение преступления, а также таможенная пошлина и другие налоги на торговлю. А налогообложении смотрите Владимирский Буданов, обзор, страницы 82-85, Сергеевич, древности, том 3, 1911 год, страницы 164-313. И «Лекции и исследования» страницы 335-349. Пресняков. Лекции по русской истории. Том 1. Страницы 205-207. Прямые налоги развелись издания, из накладывавшиеся на завоеванные племена первыми киевскими князьями. Как мы знаем... В X веке князь обычно каждый год вместе со свитой приезжал в завоеванные земли для собирания дани. Это было известно как полюдье. Ольга заменила этот военный способ собирания государственных доходов тем, что установила сеть местных пунктов для сбора дани. Дань таким образом превратилась в постоянный налог. Но древнерусский термин «дань» сохранился – и поэтому я буду продолжать пользоваться словом «дань». Дань собиралась в несельскохозяйственных районах с каждого дыма, то есть очага, а в сельскохозяйственных районах с каждого земледельческого орудия, рало, то есть плуг. Постепенно первоначальное значения обоих терминов утратились, и каждая из них – использовался в условном значении как статья налогообложения. Не будет ошибкой указать здесь, что в монгольской и послемонгольской периоды термин «дым» в техническом смысле слова, как статья налогообложения, широко использовался в Западной Литовской Руси. В Москве эта статья называлась «Саха». В XII веке общая сумма дани была распределена по платящим налоги районам по ГОСТам, и в каждом из них сам народ через своих сборщиков подсчитывал сумму, которую необходимо собрать с каждого очага. Дань налагалась только на сельское население. Большие города были свободны от уплаты каких-либо прямых налогов. Жители мелких городов платили налог, значительно меньше чем дань, известный как погородье. В дальнейшем освобождение от налогов имело социальный характер. люди из высших классов мужи не платили дани, где бы им не случилось жить. То же самое представляется верным и по отношению к представителям средних классов люди. С другой стороны, Не было освобождения ни территориального, ни социального от уплаты судебных издержек и штрафов. Эти штрафы, особенно за пролитие крови, вира, составляли важный источник государственного дохода, так же, как и дань. Вира и остальные штрафы собирались особым должностным лицом вирникам который вместе с несколькими помощниками объезжал порученный ему район по крайней мере раз в год. Местное население должно было обеспечить этих чиновников пищей и фуражом для их лошадей. Перечень таких продовольственных поставок включен в русскую правду. Налоги на торговые сделки были многообразными. Во-первых, это мыто сравнение с готским мота